Глава 2. Я ведь уже успела сообщить, что живу в сумасшедшем доме. Так вот, объясню, почему именно там. Вообще-то это обычная девятиэтажка, ничем не примечательная с виду, вечно ломающийся лифт, в котором подростки периодически исправляют нужду, обшарпанные стены, окурки на подоконниках, имеется все. Все прелести городской застройки эконом-класса для жителей соответствующего уровня доходов. После серьёзного конфекта с отцом мой брат Сеня предложил мне переехать в съёмную квартиру, которую освободили прежние жильцы, его соседи по подъезду. Свой 25-й день рождения я справила в новой обстановке, состоящей из просторной комнаты, старого покосившегося шкафа и двух стульев. На кухне моей чудесной квартиры не было даже гарнитура. В углу лишь стояла одинокая железная раковина советских времён с облупившейся эмалью. Старые окна были щедро облеплены десятью слоями пожелтевшей бумаги, которая жалобно колыхалась от февральского ветра, врывающегося в комнату сквозь толстенные щели между рамами. За это благополучие я предусмотрительно заплатила за год вперед по совету того же любимого брата, так что деваться мне было некуда. В этот же вечер брат притащил ко мне знакомиться половину подъезда. Эта разношерстная компания весь вечер угощала меня шампанским, они же помогли мне прибраться, откуда-то притащили тот самый диван, который потом три года продавливал Миша. Стол, книжку и голубые, расшитые занавески. Так я и попала в дурдом. Следующий год моя жизнь протекала, как в сериале «Друзья». Только мне не было так же весело. С утра добрые соседи могли вломиться, чтобы попить со мной кофе, вечерком, чтобы угоститься ужином, ночью, чтобы пожелать мне добрых снов. Они дружно в меня влюбились и ходили поклоняться мне каждый день, пока не появился Миша и не разогнал их поганой метлой. Звучит грубовато, но мой мужчина тоже паинькой не был. После его появления в моей жизни соседи ломились только тогда, когда знали, что он точно будет отсутствовать. И за пять минут до Мишиного возвращения они спешили меня покинуть. Никому не нравилось улыбаться, слышав в ответ его бурчание. Так вот, соседи. Что же о них рассказать? Они, безусловно, одна большая семья. Каста. Двери-квастер в нашем подъезде не закрываются, чтобы каждый желающий мог, когда ему наскучит сидеть дома, толкнуть плечом дверь соседа и вломиться без спросу. И, как это ни странно, ему будут рады. Мне повезло меньше всех. Я поселилась на первом этаже. Почему это так плохо? Да потому что почти каждый сосед, спускающийся со своего пятого, седьмого, десятого этажа по пять раз в день, считает своим долгом сунуть нос в мое жилище». К концу первого месяца проживания я поняла, что живу на проходном дворе. Но обо всём по порядку. Так сказать, о главных действующих лицах. В соседней со мной квартире живёт Катя. Ей 28, она работает в книжном магазине. Каждый день около 12 я спускаюсь к ней из своего офиса. Мы обедаем, пьём чай, болтаем или просто молчим за чтением книг. Она бы устроилась библиотекарем, но продавцу больше платят. И, главное, рядом книги. «Мои богатства!» — как говорит Катя, делая обход каждый час, переставляет их с полки на полку, меняет местами Бродского с Маяковским, Родинского с Сенкевичем, колдует и творит. Никогда не советует брать красочные и дорогие книги-пустышки даже в убыток себе и всегда знает, кому предложить книгу, способную поделить его жизнь на до и после. ну катя для каждого существует свой особый экземпляр, после прочтения которого человек не сможет быть прежним. Люди возвращаются, чтобы поблагодарить её и снова просят совета в выборе. Я долго брожу вдоль полок с книгами, выбирая что-нибудь стоящее среди романов, Но в итоге всё равно хватает очередной детектив. Они не так ранят одинокое женское сердце. Я же не мазохист. А возле Кати на столе к моему приходу всегда лежит очередная толстенная кулинарная книга, из которой она что-то выписывает, потом делает заметки в блокноте, составляет списки продуктов для приготовления нескучного ужина — Готовится человек к семейной жизни. Набивает руку. Катя девушка неплохая. но ну, в последнее время слегка зацикленная на поисках спутника жизни. Именно она сначала познакомилась со всеми соседями по подъезду, а потом перезнакомила их друг с другом. Роковая ошибка. Нет, ей безусловно хорошо. Теперь все жильцы, как тараканы, могут стекаться ко мне в квартиру. И покидает её, когда им заблагорассудится. Ну, хорошие они люди, не спорю, но... «Чёрт возьми, я не успеваю от них отдыхать!» В Кате метр семьдесят роста и 75 пять килограммов веса. Девочка она не столько полная, сколько крепкая, плотная, упитанная. Фигура шикарная, всё при ней. Если в ней и есть недостатки, то она их не замечает, потому что мужчины вокруг их тоже в упор не видят. Лицо у Катьки на зависть красивая Правильные черты лица, яркие большие глаза, сочные губы, а еще волосы. Длинные, черные, всегда стянуты в высокий, аккуратный хвост. Она одинока, поэтому может себе позволить тратить все деньги на дизайнерские шмотки, спа-салоны, мягкие ковры или дорогую бытовую технику. Но предпочитает этого не делать, потому что у нее есть ритуал. Раз в неделю посещать дорогой ресторан, пробовать новые блюда, хорошее вино и сыр с плесенью. Там она ищет энергию и вдохновляется для будущих кулинарных экспериментов. Катя определенно хорошая хозяйка, добрый друг и интересный собеседник. Именно к ней все соседи собираются на вечеринки по большим праздникам. Но только, пожалуй, я знаю, что все эти мероприятия затеваются для того, чтобы Катя могла в сотый раз попытаться очаровать красавца-соседа, живущего на нашей площадке. Его зовут Арсений. И он мой старший брат. Арсения, 37, 13. Екатерину он в упор не замечает. Ну, может быть, потому что Сенька в конец измоден делами, проблемами с бывшей женой и воспитанием их общей дочери Ксюши. Он много трудится, чтобы обеспечить дочь всем необходимым, пытаясь при этом уделить ей достаточно времени. Ему был всего 21 год, когда он повстречал Ольгу, мать Ксении, роковая красотка, высокая блондинка с томным взглядом и дерзким характером. Она любила роскошь, без стеснения требовала дорогих подарков и отдыха в жарких странах. Сеня влюбился без памяти. Ухаживал, ходил за ней по пятам. Оля смеялась, дразнила, гуляла с другими мужчинами, наблюдая за его реакцией. Брат не ревновал, воспринимая все это как вызов, считал, что так она подталкивает его к серьезным отношениям и ответственности. Он работал две смены, чтобы баловать ее новыми нарядами. Думается, что потом эти наряды слетали с Олиных плеч на пол во время жарких свиданий с другими мужчинами, а ее похождениях не болтал только ленивый. Но Сеня упрямо никому не верил. Ей нравилось держать его постоянно в постоянном напряжении, дергать за ниточки, наблюдать. Нравилось то слепое обожание, с которым Арсений потакался всем ее капризом. Она все ждала, когда сможет найти подходящий вариант, чтобы срулить и жить обеспечена но спонсоры не спешили брать ее под свое крыло. Когда Ольга забеременела, родители настояли на свадьбе весь ее гнев за то, что легкая жизнь, полная флирта, окончилась, обрушилась на моего брата. Она постоянно была недовольна, кричала, била посуду, требовала внимания и денег. Когда родилась Ксюша, всё стало только хуже. Брат сам с ней гулял, купал, сам вставал ночами, сам водил в детский сад, стирал, варил супы и каши. Ольга училась, вела бурную студенческую жизнь, мало появлялась дома, ребёнок стал для неё обузой, а мужа она и вовсе не замечала. Когда дочери исполнилось 5, они уже практически не общались. Находясь в одной квартире, могли не встречаться неделями, а ещё через год развелись. Суд определил, что в согласии матери дочь остаётся жить с отцом. Это был первый раз, когда я видела Олю счастливой. Она, наконец, паковала чемоданы, предвкушая, как избавиться от ненавистной обузы. Паковала и напевала себе под нос. На прощание она выдала тираду о том, что муж и дочь всегда мешали ей жить, развиваться, делать карьеру и дышать полной грудью. Потом в один прекрасный день в отсутствие бывшего мужа вывезла всю мебель и технику. Брат пожал плечами, сменил замки и продолжал жить дальше. За время, проведенное в браке, он перестал доверять людям и привык к состоянию постоянного стресса, серьезных отношений больше не заводил, даже не пытался, и из женщины никто его последние пять лет не видел. Когда я переехала поближе к брату, старалась помочь ему во всем. Готовила ужины, помогала Ксюше делать уроки, читала ей книги вслух, водила гулять, одевала, старалась никого из них не обделить вниманием. Но все же заменить племянницы маму я бы не смогла, да и общается она со мной скорее как с подружкой. Сейчас ей 15 самый трудный возраст, когда подростка нужно контролировать во всем, больше общаться, а ее мамаша только и знает, что доводить семью бывшего мужа своими нападками. Про наш этаж у меня все. она давно мной живет мужик лет 50 пропитый насквозь алкоголик. У него длинные рыжие волосы и противноязычный голос. Грудь у него вечно обвешана какими-то цепями, а на волосах мирно ютятся хлебные крошки. Его зовут Герман Петрович, но за глаза мы называем его домовой, уж больно похож. Раз месяц он собирается помыться и подстричься. Я узнаю об этом, когда у меня с потолка начинает капать, а потом струится вода, оставляя за собой жёлтые разводы на стенах. Тогда я обычно поднимаюсь на его этаж, минут 15 извожу своим стуком. Потом приходится отчаянно пинать дверь ногой и орать. Он неизменно предстаёт передо мной обёрнутый полотенцем. Дальше мы отчаянно ругаемся, пытаясь перекричать друг друга. На крики избегаются соседи и разнимают нас. Всем жаль домового, ведь он ужасно одинок, у него даже собутыльников не бывает. Место работы и род деятельности Германа Петровича никто не знает, так же, как и его возраст. Кто-то из жильцов приносит ему водочки. Потом помогают прибрать последствия потопа. Брат тащит меня домой, уговаривает не ругаться, а я соглашаюсь до следующего инцидента. Еще мы с Катей любим ходить в гости к ребятам на восьмой этаж. Их зовут Кирилл и Данил, они юристы и геи. У них в квартире всегда уютно, чисто и пахнет ароматическими свечами. В день знакомства, когда мне сообщили, что они являются парой, я старалась не выказывать своё удивление, лишь изредка поглядывала на них, но перед глазами тут же возникала яркая картинка, которой я представляла, как они занимаются сексом друг с другом. Она и сейчас у меня частенько возникает. Не могу выбросить это из головы. Стоит им только посмотреть друг на друга или ласково соприкоснуться плечами». Я отвожу взгляд и заставляю себя думать, что они только спят в обнимку, как будто если не думать о том, что они делают друг с другом наедине, мир останется таким же ванильно-розовым и невинным. Дружить с геями можно, и, наверное, даже нужно. Их, скажем так, индивидуальные особенности не влияют на их человеческие качества. Они тонко чувствуют, понимают ранимую женскую душу и делают комплименты. Но, пожалуй, я бы предпочла, чтобы они не выпячивали свою ориентацию при детях и подростках, и вообще при всех, чья психика еще не устоялась. В этом вопросе я немного консервативна. Самое главное, не думать о них как о мужчинах, или не дай бог влюбиться. Потому что мужчина, предпочитающий мужчин, никогда не вернется в строй гетеросексуалов. Или, как говорит Катька, «Если женщина хочет мужчин и женщин, она бисексуал, а если мужчина хочет мужчин, он гей, как бы не противился своей природе». Мужчин бисексуалов не бывает. Пожалуй, я с ней соглашусь. А на шестом этаже живет Наташка. Она воспитательница в детском саду. Наташка спит с Игорем седьмого этажа, а у Игоря жена и дети. Зато он ездит на хорошем внедорожнике одной немецкой фирмы, одевается в бутиках, на витринах которых красуются красивые итальянские фамилии. Так что его на всех хватает этого Игоря. Но мне не надо, спасибо. А на втором этаже живет Олег, молодой, подающий надежды писатель, по чьим сценариям уже сняли два фильма – которая любит Наташку, ту, которая спит с Игорем, э, ту, которая его не замечает э, в доме, который построил Джек. Короче, рассказывать можно бесконечно, но у нас тут, знаете ли, полнейший дурдом местного масштаба. В нашем подъезде, как и в любом другом, есть свои старушки, божьи одуванчики, свои одиночки, о которых никто не знает ничего, даже когда они успели переехать, свои драчуные пьяницы инженер Инженеры очкарики, мамаши с выводками детишек и прочие типичные обитатели девятиэтажек. А еще здесь живу я, Саша. «Ну что ты долбишься, как дятел?» — возмутилась я, открыв дверь. «А не надо было закрываться!» — буркнула Катька, пихнула меня плечом и прошла в комнату.